В тот день шел дождик, и капли срывались с шара, отчего было плохо видно. Олег чувствовал, что Дик оробел. Он был в чужой обстановке, а Дик всегда терялся в чужой обстановке. Олег помнил, каким был Дик на полюсе. Он так и простоял весь полет, держась за канаты со своей стороны корзины, и не решился обойти ее. Дик взял с собой в полет арбалет,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 И, видя, как среди ветвей крадутся шакалы, как ползет по стволу нагастая змея, как пучатся от весенних соков стволы серебряных сосенок, видя то, что было недоступно не столь тренированному и чуткому взгляду Олега, дико осознал дополнительную власть и свободу, которую дает обладание шаром.